Глава 8. До канцелярии епископа Арканарского румата добирался за даме. Он крадучись проходил тесные дворики горожан, путаясь в развешанном для просушки трипье, пролезал через дыры в заборах, оставляя на ржавых гвоздях роскошные банты и клочья драгоценных санских кружев. На четвереньках пробегал между картофельными грядками,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 — Орден, значит, — пробормотал он. — Ах, холера, прошу прощения, благородный дон, орден, стало быть. Это что же, серые или как? — Да нет, — сказал Румато, с любопытством его разглядывая. — Серых, пожалуй, перебили. Это монахи. — Ух ты, — сказал кузнец, — и серых, значит, тоже. — Ну и орден.